Я получил звание капитана и больше не видел Джейн. Первое событие имело куда более патетический характер, нежели второе. Того, что я несколько сотен метров тащил Джейн в безопасное место по полю ожесточенного боя, а потом под огнем врага поместил в стасис камеру и спас, оказалось достаточно, чтобы мне уделили немалое место в официальном отчете о сражении за корал. Майор Крик подлил масло в огонь, сообщив о том, что именно я раздобыл техническую документацию на аппаратуру консу. Но что тут можно было поделать? После второго сражения за корал я получил еще пару медалей и в придачу повышения звания. Возможно, кого-нибудь раздражало, что я менее чем за месяц вырос от Капрала до Капитана, но такие держали свое недовольство при себе. Ну и я тоже. Зато меня несколько месяцев подряд угощали выпивкой. «Знаю, знаю. Вы скажете, что в ССК выпивка бесплатна. Но ведь главное не буква закона, а его дух». Техническая документация консу отправилась прямиком в исследовательскую службу. Гарри позднее сказал мне, что изучать ее было все равно, что читать скрижали бога. Раи знали, как включать и выключать систему слежения, но понятия не имели, каким образом она действует. И даже если у них остался другой экземпляр тех документов, какие посчастливилось найти мне, было сомнительно, что они смогут слепить второй такой же прибор. У них не было для этого необходимой индустриальной базы. Мы это знали точно, потому что сами такой базы не обладали. Зато теория, на основе которой была создана машинка, сама по себе открывала перед нами новые области физики, а также требовала от союза колоний пересмотра технологии скачкового движения. Гарри вошел в состав группы, задачей которой было выявление практических приложений новой технологии. Он был в восторге от своего положения, за тот же истин жаловался, что он стал совершенно невыносим. Тревоги Гарри по поводу слабого знания математики оказались не слишком существенными, поскольку этой математикой не владел никто. Кстати, последнее открытие еще больше укрепило нас в что консу это такая раса, которую не стоит слишком сильно раздражать. Через несколько месяцев после второго сражения за Корал поползли слухи, что Раи помчались к Консу, умоляя тех дать им еще один такой же прибор. Вместо ответа, Консу дезинтегрировали звездолет Раэй и вышвырнули атомную пыль в ближайшую черную дыру. По-моему явный перебор, хотя повторяю, это были только слухи. После завершения истории с Кораллом и дали мне подряд несколько легких заданий первым из которых оказалась пропагандистская поездка по колониям в качестве самого свежего героя. Таким образом, ССК демонстрировали колонистам, что силы самообороны с великим усердием обороняют вас. Мне пришлось присутствовать на немыслимом количестве парадов и судить еще более кулинарных конкурсов. После нескольких месяцев такой жизни я почувствовал, что готов заняться чем-нибудь другим хотя продолжал испытывать большое удовольствие от того, что могу посетить планету другую и не убивать каждого, кто попадется мне на глаза. После этой пиаровской эпопеи СК поручили мне перевозку новобранцев. Я оказался тем самым парнем, который должен стоять перед тысячи стариков, надевших на себя новые тела и приказывать им развлекаться всеми возможными способами, а еще спустя неделю сообщать им, что через 10 лет три четверти из них погибнут. Это задание сопровождалось для меня почти невыносимым сладостно-горьким ощущением. Я входил в столовую огромного звездолета и видел, как там собираются группы новых друзей, как между ними возникают и укрепляются связи, точно так же, как это было у меня с Гарри и Джесси, Алланом и Мэгги, Томом и Сьюзом. Я задумывался над тем, сколько из них обзаведется компаниями и надеялся, что все, хотя точно знал. Большинству такое счастье не суждено. После нескольких месяцев таких путешествий, я попросил другое назначение. Никто не стал осуждать меня за эту просьбу. Это было не то задание, которое любой из нас стремился закрепить за собой надолго. В конце концов, я попросился в боевые части. Не могу сказать, чтобы я любил воевать, хотя мне на удивление хорошо это удается. Дело лишь в том, что в этой жизни я солдат. И именно на это я согласился, такое дал обязательство. Я твердо решил когда-нибудь бросить это занятие, но до тех пор хотел находиться в строю. Мне поручили роту и назначили на Таос. Здесь я теперь и служу. Это хороший корабль, и я командую хорошими солдатами. Вряд ли в этой жизни можно желать намного больше. В том же, что я с тех пор так и не встречался с Джейн, нет ничего драматического. В конце концов, не видеть кого-то – вполне обычное дело. Джейн первым же шаттлом доставили на Амарилла. Там врач бросил лишь один взгляд на эмблему специальных сил и поставил Стасис камеру в угол. От него требовалось лишь доставить ее на Феникс и передать в руки медицинских экспертов специальных сил. Вскоре я тоже возвратился на Феникс на борту Бейкерсфилда, К тому времени Джейн была надежно упрятана в недрах медицинского центра специальных сил, куда не было доступа простым смертным вроде меня, хоть я и был новоиспеченным героем галактического масштаба. Вскоре я получил награды, новые погоны и был отправлен в турне по колониям. Через некоторое время до меня дошла весточка от майора Крика, что Джейн выздоровела и получила назначение вместе с большей частью уцелевших из команды Ястреба на новый корабль, получивший название Воздушный Змей. Ну а для меня пытаться отправить весточку Джейн было бы неразумно. Специальные силы — это специальные силы. Это бригада призраков. Нам не полагается знать, куда они направляются, что они делают и даже что они существуют и кто-то из них находится сейчас прямо перед твоим носом. Однако я всегда знаю об их присутствии. Всякий раз, когда кто-то из солдат специальных сил видит меня, он посылает мне через мозга друга краткий эмоциональный сигнал что служит знаком весьма нешуточного уважения. Я один из всех ССК по-настоящему послужил в специальных силах, пусть и совсем недолго. Я спас одного из их бойцов и даже обеспечил успех миссии, которая уже считалась почти проваленной. Я отвечаю таким же приветствием, но не проявляю никакой реакции, какую могли бы заметить посторонние. Специальные силы предпочитают такое общение. Джейн я не видел ни на Фениксе нигде бы то не было еще. Но я получил от нее послание. Вскоре после того, как меня назначили на Таус, задница сообщил мне о поступлении сообщения от анонимного отправителя. Это было ново для меня. Никогда прежде я не получал анонимных посланий через мозга друга. Я приказал воспроизвести сообщение и увидел картину с золотящимся под лучами восходящего солнца хлебным полем и сельским домом неподалеку. Возможно, это был закат, но мне показалось, что солнце всходило, а не садилось. Хватило секунды, чтобы понять, что это открытка. А потом я услышал голос, голос, который слышал на протяжении всей моей жизни от двух разных женщин. — Когда ты спросил меня, куда отправляются солдаты специальных сил, когда выходят в отставку, я ответила, что такого у нас не бывает, — говорила она. — Но теперь я это знаю. Существует место, куда мы можем отправиться, если захотим, и решим впервые узнать, что значит быть человеком. Я думаю отправиться туда, когда наступит время. Мне кажется, я хочу, чтобы ты присоединился ко мне. Ты не обязан этого делать, но если захочешь, то сможешь. Ведь ты один из нас, ты сам это знаешь. Я на минуту приостановил воспроизведение и включил его снова, когда почувствовал, что немного успокоился. — Часть меня некогда была той, которую ты любил, — говорил Джейн. — Думаю, часть меня хочет снова быть любимой и хочет, чтобы я тоже любила тебя. Я не могу быть ею. Могу только собой. Но мне кажется, что ты мог бы полюбить меня, если бы захотел. Я хочу, чтобы так случилось. Приходи ко мне, когда сможешь. Ты всегда найдешь меня. Вот и все. Я вернулся мыслями к тому дню, когда в последний раз стоял перед могилой жены и отвернулся от нее без сожаления, так как знал, что Кэти того, что она с собой являла, в этой яме не было. Я вступил в новую жизнь и снова нашел Кэти в женщине, которая была целиком и полностью самодостаточным человеком. Когда эта жизнь закончится, я отвернусь от нее без сожаления, потому что знаю, что Кэти ждет меня в другой, совсем иной жизни. Я не видел ее с тех пор, но я не сомневаюсь, что увижу. Скоро. Довольно скоро».